Краткосрочные и долгосрочные решения для борьбы с негативными эмоциями Ни одна другая форма жизни на планете не знает негатива, кроме человека И ни одна другая форма жизни так не отравляет и не губит землю, на которой живет Вы когда-нибудь видели несчастный цветок или дуб в стрессе? Вам доводилось видеть подавленного дельфина, лягушку? с проблемами самооценки, кошку, которая не может расслабиться, или птицу, полную ненависти или обиды. Единственные животные, которые порой ощущают что-то похожее на негатив и проявляют признаки невротического поведения, те, что живут в тесном контакте с людьми и перенимают у них человеческое мышление и человеческое безумие. Экхарт Толле. «Сила момента сейчас». В этой главе я расскажу вам об упражнениях и приемах, которые можно использовать для борьбы с негативными эмоциями. Как бы вы ни контролировали свой разум, но неприятных эмоций от легкого раздражения до депрессии в будущем вам не избежать, и к этому нужно быть готовым. Вот что вы можете сделать, чтобы справиться с негативными эмоциями. Первое. Краткосрочные решения. Эти приемы помогут справиться с отрицательными эмоциями в момент их возникновения. Попробуйте и выберите те, что подходят вам лучше всего. А. Измените свое эмоциональное состояние. Отвлекитесь. Эмоции сильны ровно настолько, насколько вы позволяете. Ощутив негативную эмоцию, не сосредотачивайтесь на ней, а займитесь чем-нибудь еще – Если вы злы, на что-то выполните какое-то дело из своего списка. Выберите то, что потребует всего вашего внимания. Прервитесь. Сделайте что-нибудь странное или необычное, чтобы разрушить шаблон. Крикните, станцуйте или заговорите странным голосом. Двигайтесь. Встаньте. Прогуляйтесь. Сделайте отжимания или потанцуйте. Изменив физиологию, можно изменить чувства. Послушайте музыку. Любимая музыка может изменить эмоциональное состояние. Покричите, поговорите с собой громким командным голосом, прочтите себе нотацию, используйте голос и слова, чтобы изменить эмоции. Б. Действуйте. Сделайте это. Забудьте о чувствах и делайте то, что должны. Взрослые люди делают многое независимо от того, нравится им это или нет. Сделайте что-нибудь. Ваше поведение косвенным образом влияет на чувства. Спросите себя, что я могу сделать сегодня, чтобы изменить свои чувства. А потом сделайте это. В. Осознайте свои эмоции. Запишите свои эмоции. Возьмите ручку и бумагу и напишите, что вас беспокоит. Почему и что можно с этим сделать. Будьте максимально конкретны. Опишите, что случилось. Опишите, что именно случилось и вызвало негативные эмоции. Не описывайте свое восприятие и свои чувства. Перечисляйте только факты. А теперь спросите себя, действительно ли это так важно для вашей жизни? Поговорите. Обсудите ситуацию с другом. Возможно, вы преувеличили серьезность ситуации, и все не так плохо. Иногда достаточно сменить точку зрения. Вспомните момент когда вам было хорошо. Это поможет вернуться в счастливое состояние и взглянуть на ситуацию под новым углом. Спросите себя, что вы чувствовали тогда, что думали, как относились к жизни. Отпустите свои эмоции. Спросите, могу ли я отпустить эту эмоцию, а потом позвольте себе избавиться от нее. Оставьте чувство в покое. Перестаньте сопротивляться эмоциям или менять их. Пусть они останутся, как есть. Примите свои эмоции. Признайте их. Проанализируйте, но оставайтесь отстраненным. Проявите любопытство, какова суть этих эмоций. Г. Просто расслабьтесь. Отдохните. Вздремните или сделайте перерыв. Усталость провоцирует негативные эмоции, а отдых их снимает. Дышите, дышите медленно, чтобы расслабиться. Дыхание влияет на эмоциональное состояние. С помощью дыхательных упражнений можно успокоиться или ощутить прилив сил. Расслабьтесь. Постарайтесь расслабить мышцы. Начните с подбородка, области вокруг глаз, мышц лица. Тело влияет на эмоции. Расслабив тело, вы расслабите и разум. Примите свои проблемы. Будьте благодарны за свои проблемы. Поймите, что у них есть причины, и они каким-то образом полезны для вас. Второе. Долгосрочные решения. Вот приемы, которые помогут вам справиться с неприятными эмоциями в долгосрочной перспективе. А. Проанализируйте негативные эмоции. Выявите историю, стоящую за этими эмоциями. Возьмите ручку и бумагу и запишите, почему возникли такие эмоции. Каковы их предпосылки? Как вы истолковали то, что с вами произошло? А теперь подумайте, как избавиться от этой истории. Запишите свои эмоции в дневник. Каждый день посвящайте несколько минут описанию своих чувств. Ищите повторяющиеся шаблоны а потом с помощью установок, визуализации или физических упражнений старайтесь преодолеть эти эмоции. Станьте наблюдателем. В течение дня наблюдайте за своими эмоциями. В этом поможет медитация. Или займитесь делом, которое захватит вас целиком. В процессе наблюдайте, что происходит в вашем разуме. Б. Уйдите от негатива. Смените обстановку. Пойдите в другое место или сократите время, которое проводите с токсичными друзьями. Перестаньте прокрастинировать. Сократите время, которое тратите на бесполезные занятия, или сведите его к нулю. Возможно, нужно поменьше смотреть телевизор или сидеть в интернете. В. Настройте разум. Создавайте дневные ритуалы. Это поможет вам получать больше положительных эмоций. Медитируйте, занимайтесь спортом, повторяйте установки, введите дневник благодарности и тому подобное. Лучше всего накапливать позитивные мысли прямо перед сном и сразу после подъема. Занимайтесь физическими упражнениями. Делайте это регулярно. Упражнения улучшают настроение и полезны для эмоционального и физического здоровья. Г. Увеличивайте приток сил. Чем меньше у вас сил, тем чаще появляются неприятные переживания. Улучшайте сон. Следите за тем, чтобы спать достаточно. По возможности ложитесь и вставайте в одно и то же время. Питайтесь здоровой пищей. Говорят, мы то, что мы едим. Вредная еда негативно сказывается на силах человека. Пересмотрите свое питание. Отдыхайте. Регулярно отдыхайте и расслабляйтесь. Дышите учитесь дышать правильно. Д. Просите о помощи. Посоветуйтесь с профессионалом. Если у вас серьезные эмоциональные проблемы, например, очень низкая самооценка или депрессия, то стоит посоветоваться со специалистом. Упражнение. Опишите один краткосрочный и один долгосрочный прием, которыми вы хотите воспользоваться. Спросите себя, какой из перечисленных приемов лучше всего поможет мне справиться с негативными эмоциями. Раздел 3. Как изменить эмоции. Краткосрочные и долгосрочные решения.